под ветром миндальные сады доктора надо зайти проститься я совершаю последний круг последние ниисхождения делать внизу мне нечего сидеть на горе легче охлестывает меня ветвями воет визжит кругом покалывает и прячет синее море играют на нем барашки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 у человечества у нас у нас дядюшки не было такого положительного с бородой честной с духом то земляным своим с чемоданчиком с пусть пустях хоть и рыженьким потертым в котором и книги расчетные и пряники с богоморья, и крестики от преподобного и водица святая и хорошая плетка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 Из Варьете на две минуты к бабушке перед соборованием, а потом к мадам Анго на утренний туалет. А там к кузине, а там пищеварением занимается, стишками побалует и в клуб. Друзья дожидаются доклад об устремлениях послушать. И подметки у него всегда протертые. «Да, дядюшка».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 И не поймешь, как и за что, да и ли? Он потер глаза и принялся проверять по шишкам. Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лезли, да крепка. А окна, как видите, на три аршина предусмотрено. Так они все мотыги и лопаты забрали, так с культурой.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 Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже здесь. А теперь обобщение неизбежно, ибо итоги, итоги подводим, решать надо. Вот вчера умер уже семнадцатый от голода. По третьего дня в Алубке расстреляли двенадцать офицеров.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 Наган на стол о просвещении народа. Что уж он говорил. Ну, да как зыкнет, так все и такие всякие, за народную под кровь набили себе головы всяческими науками. Требую, раскройте свои мозги и покажите пролетариату, а не раскройте.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 Поклонимся к голоте бесстыжей и победим помойкой, чем мы покажем любовь к народу. Правда, у таких головы больше речкой но если и редька начнет долбить и терзаться, прости, прости, мы претерпим, так источимся в страдании сладостном. Вот она, гнильта мозговая. Ну, с таким материальцем-то только в помойке и полоскаться. Во что, Прометей-то, каин-то прославленный вылился? В босика, на сладостной голгофе помойки, самозабивенной, истекающего любовью К зверям бы ушел, не могу. Доктор пускает розовенькую бумажку,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 Я им пакетик хочу оставить в назидание. Здешние-то, конечно, и не поймут, мавры-то. А вот господам-журналистам-то бывшим, они ведь все по журналистике, до да кровопуската. Интересно, когда они один на один с собой? Не волк же они или удав, когда пожрет только бурчание свое слушает в дремоте.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 Колено возмерится. Вот и об этом во сне мне было. Те не задавят. Эти здешние что? Ой, они наводят на выводы. Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют, в лыках Витязей. Вездевки-то этой над давним нашим, когда лыком сшивали Русь. Пропенсне мое, как полагается, гагочут.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 еще весь мир приглашают. Дружно будем вонять. И есть идут. В воне-то это и даже какое-то искупление и пострадание находят. Возрождение через вонь ждут. Моги вместите, говорят. Франциски осиские какие. Суп себе из вышвырнутых мощей будут кушать и плакать. А потому пострадание это сладостно. слово словоблудие это каково. Что же, уходите? Он провожает меня, доходит до бассейна и останавливает. Тут потише. Я уж в свой склеп-то и не зову.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 И примиришься. Понимаю, почему я огню поклоняются. Огонь от него исходит, к нему возвращается. И ветер, его дыхание. Доктор словно хватает ветер, руками черпает. Чатардакский, чистый. Теперь уж он как приятель.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 А они с девками под моими миндалями валятся. А они граммофон заведут и барыню на все корки. Каждый вечер они меня барыней терзают. Только-только с величайшим напряжением в свое вглядываться начнешь, муку свою рассасывать барыню с перехватом. Ужас в том, что они-то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 «Всем известно, что у меня особо собранная вода, всегда прозрачная и холодная. И вот глядите! Вы поглядите!» Он поднимает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я нагнулся. «Видите эту гносность? Вы видите?» «Я вижу плавающую гнусность».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 В бы, с дрожью, с удушьем шепчет он, Укутываясь шалью от ветра. В баньке бы попарился с березовым венечком, Запаршивел голубчик мой, три месяца не мылся, Обносился, заслаб, ветром вот сдуло, с ног сбил. В Орле у меня все отняли, библиотека была, дом.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 — Плохо. Ты кушал. Вот, мука вез сын Мемет. Пропал на горах два мешка мука. — Плохо. Да, совсем плохо. Я ухожу с пустым мешочком. Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь великие.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 Сделали свое дело, решили судьбу приехавших из Варны, двенадцати. Теперь поспешают, восвояси с ветром, на перевал им путь, через грозный для них гребень. Я узнаю длинные по плечам волосы вороного крыла, тонкое лицо с мечтательным взглядом неги и другое. Круглое, красное, светро, вина и солнца, сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушки, неподвижно, важно. Поручение важное. Долго гляжу им вслед, слушаю, как кричит Годок в пустоте. Конец Бубика.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 «Бубик! Бубик!» Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, и замок сигнальный. «Буря! Услышишь? Разве? То ли матросы из пункта, то ли сам Бубик вырвался. Буря испугался. У матросов не доискаться, не сунешься. У Антонины Васильевны на пшеничной котловине пропала телка.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 три раза сегодня вставали ночью в бурю это конечно под утро он третью ночь не ночует сказал что идет на степь за каким то все долгом ясно отвел глаза теперь нам гибель это не кража где то убийство горе на тихой пристани Вадик и Кольдик ищут вокруг, Кричат звонкими голосочками «Бубик! Милый Бубик! Судаль! Судаль!» Вот уж и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет. Вздрагивают они, трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер море,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 Бухает ветром в калеке дачки, громыхает железом крыши, дергает ставнями. Унылы, жуткие мертвые крики жизни опустошенной, бурною ночью на пустыре. Нехорошо их слышать. Темные силы в душу они приводят, черную пустоту и смерть.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 Нигде ни клочечка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик-сударь. И пошел слух по округе и в городке. Пропал козел у прибытков. А отец-диакон рассказывал на базаре. «Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался. Не могло статься, чтоб уцелел тот козел».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 Нашли привязанную в лесу, заблудилась, а добрые люди привязали. — Господь привел, — кротко сказал диакон. А Марине Семенне не привел господь Бубика. — Не домогайся! Утихла буря, и вратился дядя Андрей со степи, целый мешок принес. Наменял у мужиков и сало, и чменю, и требушинки коровьей, отдали за поросенка долг. Пришел к ночи, усталый, сел под грушей, Марина Семеновна уточек загоняла. — Намаялся, Марина Семеновна, не дай же Боже, а по степу-то все костяки лежат, куда ни ступи костяки-костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, а подалее нога с подковой. А уж люди, ох, не дай же боже, как жгутся. На перевале Давича трое с винтовками остановились «Стой, хозяин, чего несешь?» «Ну, видють, костюм на мне майский, в мешочке ячменьку трошки, сальца шматочек».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 Бубика нашего. Ой, Лишечко, да быть тому не можно. Даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. Да, Боже жми, да який же це злодей узявся. Хлопчиков ваших губить, це таке діло. — Да его, шоб громом побыло, да шоб його черви з'илы, да шоб вын... — Да чи вы правду бачите, Марина Семенна? — Дядю Андрей, а что я вам еще сказать хочу? Голосом беззвучным, не отпуская убегающих глаз дядя Андрея, продолжала Марина Семенна. — Да я ж сгадываю, який тот... «Злодей! де да ж!» «Я? Шоб я! Да побей мене, Боже! Да я ж на всю неделю, Крути все, голодный да холодный! Да уж ли я, ты злодей, шо...» «Да вы в Бога веруете, Марина Семенна!» Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу исправничью, Что на чердаке приобрел i zakrstil se, šob mine, no, šob zdohnoť, jak sobaka, bez popa pokajanja, šob i na semi na tím svíti, šob moji oči povilazili, šob mine červi zjeli. Zdohnite, djadju Andriji, popomnite mimo slovo, ja na vas slovo znaju, buduč vas červi ješt. «Как вы моего козлика съели, таки! Подавитесь вы моим козлом, помните, салом подавитесь!» Пошевелил плечами дядя Андрей. «Бедного человека убежаете, Марина Семеновна!» «В глаза мои почему не глядите? А, -а, -а салат моего козла в глотке у вас стало!»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 На войне вож злая меня точила ничто, Но вы меня изобидели. Конечно, вы господского звания, А мы люди рабочие, как сказать, черной крови. Зато то ж вас и искоренять надо. Только вы женского полу, А то б я вам голову отмотал. Да я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 Ступай, не могу на тебя смотреть, на душегуба!